Глава первая. Сидя в комнате, Олри смотрела в окно, попутно читая местный вестник. Чего там только не обнаружилось, но вот одна запись заинтересовала. Скандал на Книжной улице. И снова в эпицентре дом номер 7. Призраки расшалились. Еще один претендент покинул дом с ужасом на лице. Найдется ли хозяин, который приглянется духом проклятого дома? Ось, ты слышал, призраки, проклятие, м а мне нравится, сходим, посмотрим. «Ты и совсем рехнулась. Зачем тебе проклятый дом?» — возмутился ящерка. «Затем...» — ответила и показала язык. Но, заметив обиженную мордочку питомца, пояснила. «Смотри сам. Слуг у нас нет. Помощников тоже. А призраки, если они такие сильные, могут стать самыми лучшими помощниками и советчиками. А еще они — верный источник информации. Улавливаешь?» «А проклятие...» На мордочке ящерки застыло скептическое выражение. Улари отмахнулась интуит я или где, и с ним разберемся. Главное — отыскать источник. Уж с этим-то я точно справлюсь. Идем. С ума сошла. Прямо сейчас. Ты же в окно смотришь, ночь на дворе. Завтра пойдем, никуда этот дом не убежит. Ладно. Пришлось согласиться девушке, хотя внутри все аж зудело пойти прямо сию минуту и посмотреть на то, о чем писали в газете. И приглуши свой азарт. Госпожа Тинра, эта милейшая женщина, точно обратно не впустят. Как она сказала? У нее тут прилично леди останавливаются. А соберись на ночь, глядя на прогулку, она точно решит, что ошиблась в тебе. И рекомендация лорда Эдвера не спасет. Ты прав. Нехотя согласилась девушка, вспомнив, как ее изначально разглядывали, отмечая и брюки, которые леди точно не должны носить, и растрепанный после дороги вид, хотя леди всегда должны выглядеть прилично. Даже если попали в какую заварушку, все равно должны благоухать розами или фиалками, но никак не потом и грязью. Да-да, вот такие они, леди. Хорошо, дождемся утра и отправимся смотреть дома Книжную улицу. На этом и решили. Не успела Олларе дочитать газету, как в дверь постучали. Служанка пригласила девушку на ужин, который состоится через полчаса. Чтобы дальше не шокировать хозяйку Оржестика, пришлось переодеваться в платье. Благо, одно она успела прихватить с собой на всякий случай. Она и предположить не могла, что случай предоставится так скоро. А спустившись вниз, осмотрелась. Обеденный зал поражал чистотой и уютом. Из двенадцати столов все были заняты. Только за одним сидело вместо четверых всего двое. Туда Олари и направилась. Для приличия спросила разрешения присесть. Осмотрев ее с ног до головы, старшая из дам, видимо, компаньонка, милостиво кивнула. А вот младшая, ей на вид лет пятнадцать было, с интересом смотрела на незнакомку и особенно на ящерку в ее руках. «Разве с животными за стол можно?» — не удержалась от колкости старшая дама. Если только это не магический помощник хозяйки. Излишне спокойно отозвался Ося, не дав Олри и слова вставить. Теперь обе собеседницы открыли рот, разглядывая маленькое чудо. «Что, вы никогда фамильяров не видели?» «Нет, и не думали, что они умеют разговаривать?» Пискнула девчонка, сцепив руки между собой, а то они уже потянулись к питомцу. «Не все умеют говорить. Мне повезло с хозяйкой. Она у меня сильный маг», — Прозвучало с гордостью. Тут к ним подошла сама госпожа Тинра. Моложавая блондинка, на первый взгляд, лет 30. От нее слишком ощутимо веяло косметической магией, потому Олри решила, что женщина намного старше. В противном случае не стала бы она тратиться на дорогущую магию ради коррекции внешности. «Милое животное!» Сквозь зубы улыбнулось и тут же сделало строгое лицо. Но все же прием пищи лучше без животных. «Увы, я не могу оставить своего фамильяра в комнате, он все равно ко мне перенесется». Немного приврала Олри так как оставлять свою ящерку одного она не желала категорически. С ним ей было спокойнее. И пусть тут наверняка ничего не грозило, но после всех треволнений в пути ей хотелось ощущать надежное прикрытие рядом. И стать им мог только ее звереныш. Но если так...» — протянула женщина, хотя видно было, насколько она недовольна. Олари поняла. Ей срочно необходимо свое жилье, потому что здесь ей долго оставаться не позволят. И снова ее интуиция не подвела. После ужина народ задержался в зале. Обсуждали погоду, каких-то леди, что успели попасть в неприятную ситуацию. Не обошлось и без лордов. Каждая из присутствующих хвалила того или иного мужчину, наверняка мечтая о том, чтобы он обратил на нее внимание. Вскользь была упомянута новая хозяйка завода, какая-то молодая девушка, которая наверняка ничего не смыслила в этом деле. Олари слушала вполуха, ей все это было неинтересно. Она даже подумывала подняться к себе и дочитать, наконец, газету, Может, еще какая информация окажется полезной. И пока она соображала, что лучше, к ней снова подошла госпожа Тиннера. Присев на свободный стол, обратилась к Олари. «Я вижу, вы девушка приличная, но все же у меня репутация, и я не могу позволить вам долго находиться здесь. Почему?» Удивление беглянка изобразила вполне искренне. «Из-за вашего зверя. Не всем по душе, когда животные находятся за столом вместе с хозяйкой. Было бы у меня поменьше народа, я могла бы предоставить вам отдельный стол». Тогда, уверенно, никто бы и слова не сказал. Но на этот раз постоял двор переполнен, некоторые слишком щепетильно относятся к правилам поведения за столом, и терять клиентов из-за одной вас мне не хочется. «Я поняла вас», — чинно отозвалась Олри, приняв надменный вид истинной аристократки. Она не знала, насколько у нее это получилось, просто много раз видела такое выражение лица у опекунши. Судя по тому, как резко подобралась хозяйка Аржестика, все получилось в лучшем виде. Завтра, я надеюсь, мы вас покинем, а сейчас с вашего разрешения удаляемся к себе, чтобы ненароком не оскорбить эстетический вкус ваших постояльцев». Прозвучало как упрек, и госпожа Тинра это прекрасно поняла, но ответить ничего не успела. Олри уже поднималась по лестнице на второй этаж, стараясь держать лицо и не разнести тут что-нибудь. А вот в комнате, стоило за ее спиной закрыться двери, дала волю гневу. «Нет, ты слышал такое?» Мы с тобой портим эстетический вкус. Да все эти напыщенные недоледи и понятия не имеют о правилах этикета, а все туда же, об эстетике рассуждают. Тьфу, противно. Не обращай внимания, лучше сосредоточься на том, что станешь делать, если призраки все же постараются выжить тебя из дома. Надеюсь, ты не станешь его сразу покупать. Сперва смотришься, уточнил ящерка, заглядывая в глаза хозяйки излишне пристальным взглядом. Та вздохнула и мотнула головой. Нет, мой хороший. Я все равно куплю этот дом, только постараюсь сбить цену как можно ниже. Ты же сам видел, что у нас не так много денег, а расходы предстоят колоссальные. Не пожалеешь?» — спросил, осознав, что переубеждать девушку нет смысла. Она уже для себя все решила. Надеюсь, нет. Спать легли в растрепанных чувствах. Олри немного пугала будущее, но назад дороги точно не было. И сейчас от ее уверенности зависело их общее существование. А утро наступило слишком внезапно. Ее разбудил стук в дверь и сообщение, что к ней пожаловал гость. Спросонья Олри не сразу сообразила, чего от нее хотят. Какой гость? Она никому не говорила, где находится. Сперва пришел страх, потом накатило облегчение. Это наверняка Эдвер, он же обещал сходить с ней к мэру. Пришлось вставать и быстро собираться. Как ожидалось, это был тот самый лорд из Дирижанса. Застыв наверху, она наблюдала за тем, как красавчику прилипли несколько леди, расточая улыбки, томные взгляды открыто напрашиваясь на свидание. Сам мужчина холодно взирал на леди, никому не давая ни малейшего намека на интерес. Он вообще напоминал красивую статую. Олари усмехнулась, решив, что пора спасать своего гостя, пока его тут не женили, без его на то согласия. Стоило девушке спуститься, как она удостоилась улыбки восхищения, чем знатно разозлила остальных девушек. На нее смотрели, как на врага народа. И ни одну не волновало, что пришел гость все-таки именно к ней, а не просто в гости заглянул. «Прекрасно выглядите. Готовы или желаете сперва позавтракать?» — поинтересовался Эдвер. «Готово. Я позавтракаю в городе. Тут мне кусок в горло не полезет». Не стала скрывать очевидного Олари. Под полными ярости взглядами леди пара покинула постоялый двор. На улице из груди девчонки вырвался такой вздох, что ее спутник невольно покосился на красавицу. «Я чего-то не знаю». Его бровь скептически заломилась. Даже если беглянкой хотела скрыть неприятную ситуацию, то Оси молчать не стал и выложил все как на духу. С каждым словом Эдвер мрачнел все сильнее. Зато стоило за те разговору о проклятом доме, как он попытался возмутиться, но эту попытку пресекла его спутница. «Даже не пытайтесь, я уже все для себя решила. Я хочу именно этот дом, и после посещения мэра отправлюсь его покупать. Вы со мной?» «Естественно. Должен же я проконтролировать, чтобы продавец вас не обманул». Пришлось тому признать желание красавицы. Идти долго не пришлось. Через несколько минут они стояли перед входом в помпезное трехэтажное здание. Как сказал Эдвер, им наверняка понадобится в 24-й кабинет. Именно там выдают разрешение. Перед нужной дверью толпился народ, человек десять не меньше, и все они внимательно смотрели на замочную скважину, ожидая щелчка замка и приглашения внутрь. У вас на какое время записано? деловиту уточнила женщина, устало глядя на двоих вновь прибывших. Олри с Эдвером переглянулись. Девушка еще и нахмурилась. Она уже поняла, просто не будет. Тут целая система получения разрешения. «Мы еще не записывались», — пояснила леди Холдер. Дама покачала головой. «А у мэра были? Он должен сперва поставить резолюцию на разрешение. А потом уже здесь подписывают его и выдают». «Ясно. Значит, нам сперва к мэру. Он где находится?» — деловито поинтересовался Эдвер. «На третьем этаже?» — бросила все та же дама и потеряла к ним интерес. А если на втором этаже народу было прилично, все куда-то бежали, суетились, ругались между собой и цепляли других, то на третьем оказалось поспокойнее. Вновь прибывшие с трудом добрались до кабинета мэра. Тут народу оказалось поменьше, но все же был. «Чувствую, быстро мы тут не справимся», — с сожалением произнесла Олри. В этот момент из кабинета вылетел мужчина, полыхая яростью. Ругался так, что уши завяли бы даже у грузчиков в порту. Остальные как-то съежились, не желая входить в кабинет наверняка такого же взбешенного мэра. А вот Эдверу было плевать на состояние хозяина кабинета. Дернув девушку за руку, повел ее за собой. Никто в очереди ни слова не сказал. Напротив, некоторые даже выдохнули облегченно. Сперва они попали в приемную, где за столом сидела секретарь, обмахиваясь листом бумаги. Ее лицо раскраснелось, наверняка что-то произошло. Вдаваться в подробности никто не стал. Более того... Артефактор, взяв за руку свою спутницу, сразу же направился к двери, за которой явно находился тот, кто был им нужен. Женщина и слова не сказала, но проводила сочувствующим взглядом. В кабинете за большим полированным столом вишневого дерева, на котором в хаотичном порядке были расставлены помпезные чернильницы, прессы, печати, стопки бумаг и лежали перья, обычные, бесчернильные и самописцы, сидел лысый мужчина лет сорока. Толстый и неповоротливый, он все же привстал при виде вошедших и представился, не забыв заискивающе улыбнуться. «Приветствую, лорд, леди, с чем пожаловали? Нам нужно разрешение на изготовление парфюма и свечное производство». Жестко и бескомпромиссно поведал спутник Оллери. Она в этот момент посмотрела на него так, словно впервые видела, и тут же задумалась, а кто же он такой? Она ведь о нем ничего не знает. Считая себя рассудительной, она почему-то сразу поверила незнакомцу. «Еще бы!» Он упомянул ее отца, она и растаяла, даже не удосужилась проверить, задавая несколько уточняющих вопросов. За своими размышлениями она упустила нить беседы, зато дернулась, когда ее окликнули. Не поняв сразу, что от нее хотят, спустя мгновение сообразила «лицензия». Вытащив искомое, протянула мэру. Изучал документ он едва ли не под лупой, но все же с легкой досадой, протянул и тут же поставил штамп на свиток, который подсунул ему Эдвер. Мужчина холодно улыбнулся. «Мистер Панс, с вами приятно иметь дело». Отчеканил, подхватил слегка дезориентированную девушку и повел к выходу, и она пошла, прижимая к себе разрешение. Народу в коридоре прибавилось. Заметив выходящую парочку, на лице которой застыло удовлетворение, мужичок тут же кинулся к двери. Вопреки ожиданию, они сразу направились к выходу из мэрии, что несказанно удивило девушку. «А разве нам не надо в двадцать четвертый кабинет?» уточнила удивленно. «Нет, уже не надо». Мистер Панц любезно подписал разрешение лично. Поведал мужчина, хитро поглядывая на свою спутницу. Он уже понял, что она все пропустила. И в каких только облаках витала. Впрочем, его это мало интересовало. Главное, его помощь оказалась неоценимой. Вопросов больше не было. Олри со своим спутником и питомцем отправились на Книжную улицу. Возле дома номер семь находилось несколько человек. Молодой парень распинался, описывая достоинства дома, а оттуда то и дело слышался шум. Народ посмеивался. Некоторые ругались на парня, кто-то посылал проклятие на голову слишком ушлого продавца. Подойдя ближе, Олари услышала, как молодой человек расхваливал достоинство дома. На самом деле он и правда выглядел интересно. Двухэтажный, на первом этаже лавка, на втором жилые помещения. Правда, сам дом требовал ремонта, запущенный, местами покосившийся, но девушка мгновенно в него влюбилась. «Отвлечете этого типа, мне бы внутрь попасть», — попросила и получила кивок. «Вы точно решили его покупать?» — переспросил Эдвер. Ему ответили положительно и уверенно. И тут он хитро подмигнул. Тогда я пошел договариваться и сбивать цену. «А у вас получится?» — на миг засомневалась Олри. Взгляд собеседника стал фальшиво обиженным, но сразу же лукавым. «Вот и проверим». Они разошлись. Эдвер направился к молодому человеку, а Олри юркнула на задний двор, где сразу отыскала черный ход. Пусть мгновенно соскочил с рук хозяйки и первым рванул в проклятый дом. Оттуда тут же раздалось. «А ну, ша! Слетелись тут, как те сороки! Вы привидения или где? Столько веков, а ведете себя, как дети малые. Но кто так пугает? Кто, я вас спрашиваю?» Олри осторожно вошла в дом. и Едва не засмеялась. Посреди небольшой комнатушки стоял ящерка на задних лапах, передними то и дело тыкал то в одно, то в другое привидение. А те, как это ни странно, слушали внимательно. «Так, может, ты еще и учить нас возьмешься?» — уточнила одно из них. Образ молодого парня лет двадцати, а вот его спутница, дама скидку лет сорока, величаво подплыла сперва к ящерке, потом к Олари, с интересом наблюдающей за этой картиной. — Какое очаровательное создание! И не визжит, не пугается, не пытается нас изгнать! — пропела женщина, покружив вокруг девушки. — Изгонять? Ну уж нет, мне без вашей помощи не справиться, да и компанию я люблю! — бросила Олри, пристально вглядываясь в лицо призрака. У девушки создалось ощущение, что они когда-то встречались. Пришлось отогнать наваждение, так как интуиция кричала, что этим двоим жильцам проклятого дома как минимум пару веков, не меньше. «И какая же помощь от нас тебе нужна?» «Теперь и юный отпрыск», — заинтересовался гостей. «Хочу купить этот дом и сделать в нем парфюмерную лавку. Но одной мне не справиться. А с вами, уверена, все получится». На девушку смотрели недоверчиво. Призраки переглянулись, словно мысленно общаясь между собой. Потом повернулись сперва к Колори, потом уставились на Осью. Тот тут же приосанился и уточнил. «А зачем вы вообще выживали отсюда жильцов? Чем они вам не угодили? Чем-чем? Кому ж понравится, если из собственного дома пытаются изгнать, да еще и развеять? Нет уж, нас вполне устраивает такая жизнь, и отправляться за грань мы точно не намерены. К тому же многие, кто собирались тут жить, воняли жестко выдала женщина. «И зачем нам тут такие жильцы нужны?» — подхватил парень. «Как я уже сказала, у меня нет никакого желания вас развеивать. Вы мне нужны живыми, если так можно сказать», — поторопилась озвучить Олари. Но не удержалась от любопытства. «А что, значит, воняли? Они не мылись, что ли?» «Мылись!» — призраки расхохотались, но потом леди-призрак пояснила. «Дело не в мытье, а в их внутренней сути. Они все были насквозь прогнившими». Когда-то давно прошел слух, что в этом доме спрятаны сокровища. Вот все сюда и ломанулись, в надежде их отыскать. Глупцы. Теперь понятно. Я бы, конечно, тоже от сокровищ не отказалась, но все же, как рационалист, предпочитаю верить в себя и свою работу. Призналась, оглядываясь вокруг. Хм, ладно. Благосклонно кивнула дамочка и тут же хитро прищурилась, подмигнула. Устроим небольшое представление, заодно и домик немного обесценим. Помни нашу доброту, но тебе придется сейчас выйти и войти с главного хода. Там как раз мой спутник договаривается о покупке, охотно согласилась Олри. подхватила осью и незаметно для всех через черный ход покинула свое будущее жилище, чтобы появиться около Эдвера, в данный момент ехидно оспаривающего непомерную сумму ушлого торгаша. Тот хотел за дом слишком много. Артефакт рассылался на призраков, которые шалят, на проклятия, которые имеют все шансы оставить его подопечную без жилья, потому выкидывать такие деньги на ветер никто не намерен. «Ну так поищите себе другое жилье, а это останется со мной, я все равно его...» Договорить он не успел. Выплывшая из дверей призрачная женщина нежно обняла риэлтора со спины и прошептала. «Жадный, ушлый, злой, все, как я люблю. Составишь мне компанию, а то я так устала в одиночестве». О, как визжал этот тип, словно поросенка режут. Он пытался вырваться из схватки, Но призрак за столько веков накопил много силы, потому и не выпустил парня из своих загребущих ручонок. «Я согласен! Забирайте дом за вашу цену, только уберите это от меня!» — сдался парень, дрожащими руками вытащив купчу и подписав, забыв проставить цену. Тут Эдвер и подсуетился, вписав настолько смешную сумму, что даже у Олри глаза на лоб полезли. Получив теплую улыбку своего спутника, она ни слова не сказала. Призрак выпустил парни из выхватки, он едва ли не кубарем скатился с лестницы. Выхватил договор купли-продажи и в очередной раз завыл, увидев сумму, но и изменить уже ничего не мог. Эдвер постарался сделать его магическим. Получив сумму, едва слышно проклиная призраков и ушлых покупателей, сбежал под смешки собравшегося народа. Правда, заверил, что уже завтра новые хозяева сами к нему прибегут с просьбой о продаже. Вот тогда он отыграется за все. Один из зевак, пошатываясь, вышел вперед и заплетающимся языком выдал. «Покупку надо обмыть». «Думаю, уважаемый, вам уже хватит», — покачала головой Олри, разглядывая мужчину. «Броно Верс, юная леди, к вашим услугам», — склонился дяденька, едва не упав. «Так что с обмывкой?» «Не сейчас», — улыбнулась девушка, чтобы сгладить отказ. Но мужчина нисколько не обиделся, кивнул и отправился прочь. За ним стали расходиться и другие. И тут в толпе мелькнула темная макушка парня из Дилижанса, И если все уходили прочь, этот, напротив, приблизился, широко улыбнулся и заявил. «Мы с вами так и не познакомились толком. Предлагаю сделать это сейчас. Угостите чаем». «Ага, а то так голоден, что переночевать негде». Расхохоталась девушка, а Ося тут же вставил свои пять медяшек. «Шел бы ты, не мил человек, дальше. Или те леди не предоставили кров. Жениться заставляли». Парень всего на мгновение стушевался и тут же включил все свое обаяние. Несколько дам из толпы засмотрелись юноша приосанился, словно показывая товар лицом. «Не стараясь, все это бессмысленно», отмахнулась Олари, входя в дом, где ее уже ждали призраки. Только Эдвер недовольно поглядывал на паренька из дилижанса, взглядом обещая ему кары небесные. Тот проникся, осознал, что ловить ему тут нечего, пришлось ретироваться. А Олари сразу о нем забыла. Сейчас ее волновал другой вопрос, с чего начинать. Дома же она привыкла, что всего лишь помощница у отца, сама еще ни разу с нуля ничего не готовила. А тут придется начинать. В этот момент до нее дошел весь размер затейной авантюры. Но сдавать назад поздно, поэтому стоит отринуть страх подальше и браться за дело. Но сперва у нее было дело. Стоило пройтись и посмотреть, что собой представляет книжная улица, чем живет народ и что продает. Но для начала стоило вернуться на постоялый двор и забрать свои вещи. С этого она и намеревалась начать, сообщив о своих планах присутствующим. «Я вам помогу». Охотно вызвался Эдвер, но Олари покачала головой. «Нет, с этим я уже вполне в состоянии справиться сама. А у вас же были дела», — напомнила своему спутнику. «Вы мне и так сильно помогли. Я просто не имею права злоупотреблять вашим доверием». Если слова девушки и не понравились мужчине, то он промолчал. Склонил голову, поцеловал кончики пальцев красавицы и, сообщив, что наведается позже, покинул проклятый дом. А Олари даже дышать стало легче. И пусть она пока не понимала, с чем это связано, но скрывать своего облегчения не стала. Каким бы интересным ни был ее нечаянный спутник и помощник, но верить ему до конца не получалось. Словно внутренний ступор стоял или так вела себя ее магия. Дождавшись ухода мужчины, Олри устроилась в кресле, предварительно стряхнув с него пыль, наконец осматриваясь вокруг. Зрелище печально, на самом деле. Все слишком запущено, покрытие ветхие, мебель готова сложиться в любой момент. Вряд ли моих денег хватит на полное восстановление а значит, их надо как можно быстрее заработать. Призраки зависли напротив, наблюдая за новой жилицей. Подспудно они все еще ожидали от девушки какой-нибудь подлянки, но она не предпринимала никаких действий, всего лишь осматривалась вокруг. Хотя призрачная женщина уже сейчас понимала, на этот раз им с жиличкой повезло. От нее исходил свет. Он словно согревал тех, кто давно уже находится по ту сторону жизни, где ощущается лишь холод. Сколько же времени дом находится в запустении? уточнила, прикидывая объем работы. «Много? Пару веков точно, но уборка не поможет. Пока не снято проклятие, любая уборка уже через час будет превращаться в то, что ты видишь вокруг себя сейчас», поведала женщина, представившаяся Изорой. Парень, ее племянник, Тохар. Погибли они около двухсот лет назад. «Откуда вообще взялось проклятие?» спросила Олри, Ответил парень. «Мы его наложили, проклиная наших убийц, но не учли, что оно коснется нас самих и нашего дома. Снять его уже никто не смог, сколько не пытался. «А как вообще звучало проклятие?» Влез Ося с вопросом. «Я не помню», — после нескольких минут раздумий ответил юноша, переводя взгляд на женщину. Та тоже зависла. «Я не помню, но что-то про свет души и кору возмездия. Правда, как точно звучало, не скажу. Но в тот момент, когда нас убивали, мы очень сильно желали своим убийцам гнить заживо», — выдала Изора. «А за что вас убили?» Осторожно поинтересовалась Олари. Ей вдруг показалось это важным. За что? Да как раз за какое-то сокровище, которое мы должны отдать. А как можно отдать то, о чем понятия не имеешь? Нам не поверили. И такой тяжкий вздох вырвался из груди, что девушку проняло. И снова сокровище. Буркнула та про себя, нахмурившись. Интересно, ей стоит опасаться за свою жизнь? Вдруг еще кто явится сюда с такой же целью? Но она попыталась себя успокоить. За столько времени наверняка многие уже и забыли, что тут может что-то быть. Тут Осик к чему-то прислушался и, шустро перебирая лапами, двинулся к лестнице, но помчался не наверх, а вниз. Олри следом, призраки за ними. Из подвала куда они попали, дыхнуло плесенью и гнилью. Осень ни на секунду не остановился, пока не достиг заколоченной двери. Поскребся в нее лапами. Что там? поинтересовался Олри. Не знаю, я не помню это место. Кажется, за все время нашего посмертия... Мы сюда ни разу не спускались, как и все жильцы, которые тут бывали. Что ж, будем ломать, — вынесла вердикт новая хозяйка дома, и не могла не уточнить. Скажите, неужели вас только за мифическое сокровище убили, или было что-то еще? В этот раз снова сработала интуиция. Именно она заставила задать такой вопрос, потому что мало кто мог поверить, что ради такого сомнительного сокровища, которое в глаза никто не видел, станут убивать двоих. Тут, скорее всего, наложилось несколько составляющих, И оказалась права. Не только за него, пришлось признать, и Зори. За изготовление запрещенных зелий. Мы тогда на ядах специализировались, приворотными не брезговали, ну и в заговоре против местной власти участвовали. Она так спокойно об этом говорила, словно рассуждала о погоде. Олари была искренне удивлена, но говорить ничего не стало. А в следующее мгновение до нее дошло. «Подождите, так вы зельевары, и оборудование имеется, а перегонный куб есть?» Девушка едва не пританцовывала на месте. Да все должно быть, но неизвестно где. Одно мы знаем наверняка. Из дома никто ничего не выносил. Стоит поискать, но после... Что она хотела сказать, никто не успел узнать. Двери, которые царапал лапами маленький ящерка, распахнулись. Олри едва не задохнулась от запаха. Тлено и разложение. Все стены покрылись плесенью. Пол превратился в болото, хотя мало кто понимал, как это вообще возможно. Но тем не менее... Девчонка сделала шаг и сама не поняла, что произошло. Ее магия вышла из-под контроля и, вырвавшись снопом светлых искр, сперва осветила помещение, а потом рассыпалась. И там, куда падали искры, все менялось. Плесень с шипением исчезала, болото булькало будто от возмущения, но испарялось, запах тоже исчезал. Все завороженно наблюдали за происходящим. А когда помещение преобразилось, открылось много интересного будто пелена спала, являя несколько помещений, скрытых легкой завесой. Глаза округлились не только у Олри, но и у Оси. А вот призраки смотрели, словно пытались что-то вспомнить, но ничего не получалось. И до новой хозяйки тут же дошло. Они сами не знают, что у них здесь есть целый комплекс под домом, или не помнят этого. Зато беглянке это определенно было на руку, особенно когда увидела целую оборудованную лабораторию. Она готова была пищать от радости, ведь уже успела приуныть, предчувствуя огромные траты, а тут все готово. И перегонный куб, чтобы вырабатывать масла, и очиститель для дистиллированной воды. И это не считая огромного количества небольших емкостей разных форм и размеров. Но ведь раньше наша лаборатория была в другой стране. Удивленно заметила Изора, переглядываясь со своим племянником. Он кивком подтвердил ее предположение. Значит, кто-то успел перепланировать дом. Резонно заметил Ося и тут же сам опроверг свои же слова. Хотя как он мог это сделать при наличии проклятия? А может, именно оно так и сработало, скрыв все следы таким образом, чтобы до них никто не смог добраться, внесла свое предположение Олари. «Да, это больше похоже на правду», согласилась призрачная женщина. Пройдя насквозь лабораторию, открыла следующую дверь. За ней обнаружилось складское помещение. С одной стороны, на нескольких длинных веревках висели пучки трав, запах которых вызвал воспоминания у девушки. Также пахло в лаборатории отца. Олари сперва решила, что за столько времени все давно пропало. Но стоило приблизиться, осознала свою ошибку. Все находилось под стазисом. Девушка улыбнулась, едва не потирая руки от предвкушения. Перевела взгляд на другую стену, где находились стеклянные шкафы, уставленные чашами с порошками, зелеми, ингредиентами. Вряд ли что-то из этого ей подойдет, но вдруг пригодится. Больше всего ее порадовали несколько полок с коробочками, в которых «Масла! Да ладно!» вырвалось у нее, она даже не смогла удержаться, подскочила, проверила. Точно, это действительно были готовые масла с разными ароматами. «Мы такие использовали в приворотных зельях», — пояснила следующая за девушкой Изора. А приходилось даже готовить духи как раз с таким эффектом, его невозможно отследить. Перетрогав все, перенюхав, Олри с трудом двинулась дальше. Ей очень хотелось тут задержаться, но любопытство гнало ее дальше. А вот призраки за ней не последовали. Потому что их дальше не пустило. И как они не пытались пройти, не получилось. Пришлось девушке дальше идти одной, точнее, с питомцем, забравшимся к ней на руки. «Ри, как думаешь, можно ли все найденное считать теми самыми сокровищами, за которыми многие охотились?» — уточнил питомец. Хозяйка пожала плечами. «Не знаю, Ося, сложно судить. Это для меня находки, истинное сокровище» а для несведущего они мало что могут дать. Потому я все же сомневаюсь. Если что и есть, зачем охотились, то это явно не то, что мы уже смогли найти. Дальше шел длинный коридор. То и дело петляющий, Хорошо хоть без ответвлений. Иначе Олари точно бы заблудилась. Впереди очередная дверь. Открыв ее, попала в комнату абсолютно пустую, если не считать одного единственного постамента с бархатной подушечкой, на которой стоял один единственный флакон фиолетового цвета. К нему даже прикасаться было страшно, потому что от него шла такая энергетика, что девушка поежилась. «Ух ты!» — выглянул Ося, спрыгнул на пол, медленно подкрадываясь к постаменту. Олри, а ведь магия от этого флакона похожа на ту, что у тебя в кулоне. Интересно, какая может быть связь?» «Не знаю», — удивилась девушка. Сейчас она и сама отчетливо ощутила схожесть, но прикасаться к флакону ей совершенно не хотелось особенно после того, как он внутри засветился, а в нем мелькнуло такой же насекомое, как и в ее кулоне. Юная хозяйка даже отпрянула, схватившись за кулон, и руки назад спрятала, чтобы на ненароком не коснуться того, что предстало перед ними. Это за нее сделал Ося. Ловко забравшись по резной подставке, он передними лапами обхватил находку и... сунул ее в какой-то карман, которого девушка не заметила. «Э, а как это ты? А куда?» — не могла не уточнить, на что получила хитрую усмешку. Ты еще многих моих секретов не знаешь, но со временем обещаю рассказать. Пока же идем дальше, глянем, куда выведет нас этот ход. Такое чувство, что мы уже не только всю улицу прошли, но и город. Не став спорить с питомцем, Олри кивнула. Она все еще находилась в размышлениях. В данный момент она вдруг отчетливо осознала, вот оно. Они действительно нашли то, что многие искали. Осталось понять, что это такое. Хозяйка и питомец двинулись дальше, выйдя через следующую дверь. Снова коридор. Все время петляющий, лестница. Поднявшись по ней, уткнулись в дверь. Повернув ручку, с легкостью открыли дверь и вошли в пустую комнату, почти пустую. Желтыми глазами на нас смотрела большая белая змея, пушистая. Пс! -с -с. Из пасти появился розовый язык. Олари оцепенела от ужаса. А потом в повисшей тишине раздался вопрос, заданный строгим голосом. «Вы кто такая? Как сюда попали?» Сложив руки на груди, в дверном проеме стояла блондинка в остроконечной шляпе. Проверяли ход из нашего дома. Мы не знали, куда выйдем. Вместо девушки ответил Ося, пока хозяйка пыталась справиться со страхом. Наконец ей это удалось. «Саюша, не бойтесь, она ручная. И знаете, кажется, я вас ждала. Идите за мной». Все вместе они прошли в другую комнату, где стоял большой пустой стол. Пара кресел, прозрачный наверняка хрустальный шар на окне, висели расшитые звездами синие шторы. Такие же, как и скатерть на столе. На стеллажах у стен лежали гадальные карты, камни, какие-то палочки, бусины, стояли свечи, другие странные предметы. «А вы кто?» — Сипла выдала Улри, разглядывая женщину. «Амеля Ковальт. А к вам как обращаться?» Поинтересовалась она, в ответ разглядывая парочку, вломившуюся к ней в дом. Впрочем, делала это безлобно. «Улри Холдер», — представилась беглянка. «Сегодня купила дом с привидениями, где обнаружила ход» который мы с моим питомцем пожелали исследовать, но и предположить не могли, куда он выведет. Приношу свои извинения за то, что потревожила. Чинно выдала девушка, наблюдая за хозяйкой. Та вдруг улыбнулась, сделала приглашающий жест к столу. Брови Олри поползли вверх. Она с недоумением посмотрела на гадалку или ведьму. Пока еще непонятно, кем на самом деле являлась эта Амеля Ковальт. Ответ нашелся уже через пару минут. «Присядь!» «Раз уж ты ко мне попала, значит, это судьба. Потому я погадаю тебе совершенно бесплатно». «Да я и заплатить могу, у меня есть золотые», — поторопилась произнести, но от нее отмахнулись. «Деньги — это хорошо, но не обязательно. Иногда я просто должна сделать то, что необходимо, без всякой оплаты. Чувствую, мое предсказание тебе пригодится. Садись». То, как легко хозяйка дома перешла на «ты», не покоробило никого. Олри устроилась за столом, все еще с опаской оглядываясь по странам. А Амелия, устроившись напротив, взяла в руки колоду карт, протянула посетительнице и попросила сдвинуть вверх. Ее просьба была исполнена. А дальше руки-гадалки замелькали, раскидывая одну за другой карты. Олари завороженно смотрела на них, не забывая машинально фиксировать открывающиеся картинки. Сама она с картами никогда дел не имела, но даже, будучи дилетантом, легко предугадывались черные картинки. По коже девушки пробежал озноб она подняла взгляд на гадалку пристально смотрящую на свою посетительницу что все так плохо выдавила из себя прозвучало слегка жалко не совсем твоя судьба в твоих руках все будет зависеть от того по какому пути ты пойдешь Олари уже открыла рот чтобы поинтересоваться но женщина подняла руку показывая не перебивать и продолжила судьба посылает тебе испытания рядом с тобой несколько мужчин но они преследуют свои цели пойдешь у них на поводу Получишь множество проблем, лишишься всего, что имеешь. Даже твоя жизнь окажется под угрозой. — И что, мне совсем никому не верить? — обреченно уточнила девушка. Амелия снова ловко собрала карты, раскидывая их еще раз. На этот раз карты легли лучше. Женщина улыбнулась. — Появится скоро в твоем окружении тот, от кого сердце забьется сильнее. Вот ему можешь верить, он не предаст. Еще и спасет, когда в том появится нужда. А сейчас иди, больше мне сказать тебе нечего. Переход оказался слишком резким, и когда девушка уже встала, напоследок добавила «О своей находке никому не рассказывай, если хочешь сохранить жизнь, и подарок матери никому не показывай, чревато, только тому, кто сам его увидит». Кивнув ошарашенно, Олри, подхватив питомца, двинулась к той же двери, через которую появилась, но в последнем мгновении их остановил вопрос «А этим ходом вы как часто собираетесь пользоваться?» Неловко, знаете ли, будет наткнуться на гостей, будучи в ночной сорочке. «Нет, простите, мы больше не... Я его заколочу, если не возражаете», добавила Амелия. Олри лихорадочно закивала, и они с Соси, наконец, покинули странный дом через ту же дверь, через которую появились. Почему-то так оказалось правильно. Выходить на улицу, тем самым показывая свое появление из ниоткуда, она не желала. Пока шли, ни о чем не разговаривали. Каждый думал о своем. Сама Олри Все никак не могла избавиться от странного ощущения, что все беды пришли в ее семью именно из-за этого кулона. И теперь ей просто жизненно необходимо узнать, что же это такое и почему вокруг него такой ажиотаж и столько смертей. Осталось понять, у кого бы уточнить и расспросить, чтобы лично для нее было безопасно. Оказавшись на своей половине, застонали, когда оба призрака сообщили. — К тебе там двое ломятся, даже нас перестали бояться. Выглянув осторожно в окно, Олри вздохнула. В свете последних событий ей точно никого не хотелось видеть, а ведь еще и за вещами те, до которых она пока так и не дошла. И раз уж все равно придется покинуть дом, то надо бы открыть и узнать, что от нее понадобилось посетителям.